Глава шестнадцатая. Невеста. «Как ты?» — Холгер помог мне сесть. Я продолжала смотреть на мертвого Зерила, пытаясь осознать происходящее. Все и вправду закончилось, а поражение было так близко. «Эрика?» — Холгер обнял меня, прижимая мою голову к своей груди, чтобы я оторвала взгляд от страшного зрелища. Палцы стиснули кожу его нагрудника. Судорожный вздох вырвался из груди. Стужа ещё холодила тело, кровь кипела. Осознание приходило постепенно, а вместе с ним и сдерживаемые ранее эмоции. Всё хорошо. Мы справились. Холгер нежно гладил меня по волосам. Его губы касались моего виска в ставшем привычным жесте. Он прав. Всё позади. Пусть врагов было больше, но мы сумели использовать свои многочисленные преимущества и их неосведомлённость. Только особые способности Холгера помогли сразу отыскать затаившихся драгонов и убрать тех по одному. Если бы они знали, что им противостоит сумеречный воин, не решились бы разъединяться. Кора Опомнившись, я отстранилась от мужчины. Сестра уже находилась в объятиях мужа. Солвин стоял перед ней на коленях и молча выслушивал ее перечитание. «Я же поверила! Нельзя было дать хоть какой-то знак! Я думала, это Эрика!» «Мы и так рисковали», — возразила я, протянув к ней руку. Сестра стиснула мою ладонь своей. «Ты жива!» «Меня не так просто убить», — с напускной бравадой заявила она. Но внешний вид говорил о том, что ей пришлось тяжело в эти дни. Она похудела, кожа была такой бледной, что через неё просвечивали вены, но взгляд серых глаз счастливо горел. «Мы снова вместе и сильнее, чем раньше. Опасный враг побеждён, больше можно не бояться преследования». а западная провинция должна быть свободна от драгонов. По крайней мере, мы на это надеемся. Сквозь кусты к нам выбежали Стефан и Белин. Обоим досталось от противников. Кузнец зажимал ладонью кровоточащую рану на локте. Друг демонстрировал серьёзную рану на лбу. Они взяли на себя большую часть врагов. За их спинами показалась и запыхавшаяся Милдрид. Фальшивый облик развеялся. Правда, ей тоже досталось. Щека девушки опухла, у носа запеклась кровь. «Слава Маркему!» — прошептал Белин, со щербатой улыбкой на губах взглянув на поверженного врага. «Сами справились!» — фыркнул Стефан. «Все нормально?» «Да, все живы!» Холгер грузно поднялся с земли и помог встать мне. Тогда я и заметила, что сбоку на его бедре те мне это влажное пятно. Ты ранен? Все живы. Это главное, тоскло улыбнулся он. А рана, может, врачевание даётся тебе лучше готовки. Последние слова он произнёс тихо, слышно только мне, с хрипотцой в голосе. Щёки тронуло жаром. Кажется, он плохо на меня влияет. потому что мне чудится скрытый подтекст в его фразе. Быстрая обработка ран мы занялись здесь же, чтобы избежать большей кровопотери. Пока я перебинтовывала торс Холгера, Сэлвин проверил одежду убитого. В кармане Сирила он нашёл какой-то странный белый камень. Удачно, прижав его к колбу, он прикрыл глаза, а потом подбросил камень вверх. Тот обратился к белоснежным маленьким крылатым ящерам и на нереальной скорости понёсся прочь. «Что это?» Белин озвучил, интересовавший всех вопрос. «Артефакт связи. Теперь Эрвин будет думать, что Эрика погибла». «Как только Сирил перестанет отвечать, он засомневается». Скептически хмыкнул «Сумеречник». К тому моменту мы будем далеко, ухмыльнулся драган. Сегодня наш путь продлился недолго. Мы вернулись к коням, отдалились от места случившегося столкновения и углубились в лес поближе к берегу Истр. Все устали и перенервничали, потому обычные хлопоты по устройству лагеря проходили в молчании. Погода успокоилась, Настоящий дождь прошёл мимо, но морось успела увлажнить одежду. Хотелось скорее переодеться в сухое и согреться у костра. Как только завершила уход за конём, я огляделась, но не обнаружила Холгера. Зато все остальные находились здесь. Стефан нарезал овощи, Мелин с Эльвином готовили спальные места, а Кора занималась костром. он пошёл к реке. Смущённо хихикнув, подсказала Милдред, отрываясь от слеживания птицы, что я подстрелила по пути. "Ну да, сходи-ка за шей своего сумеречника". Кора понятливо улыбнулась, кивком указав нужное направление. "Точно. Рана была глубокой, так просто не затянется, а он ждал моей помощи с обработкой. Подхватив свою сумку с вещами, я отправилась на поиски Проводника. Казалось бы, после произошедшего сегодня ничего больше не могло встревожить сильнее, но я волновалась. Мы впервые вдвоём останемся наедине после того вечера, после того, как он рассказал мне правду о себе. Но столкновение с врагами позволило многое для себя решить. Холгер нашёлся у самой воды он сидел на берегу на широком камне в одних штанах и уже зашивал рану пришла мне помочь сумеречник лукаво взглянул на меня из-за плеча рикард от неожиданности я сбилась с шага а ведь шла с полной уверенностью что смогу пообщаться с загадочным учителем сумеречного клана ты так легко нас отличаешь Притворно поскоченела он. Так и ситуации не воспользуешься. А я, между прочим, тоже давно без девушки. Да и первый на тебя глаз положил. Но это ведь твоё тело. Я сконфуженно потёрла ладонью плечо. К такому сложно привыкнуть. Ладно тебе, не смущайся. Я же шучу и не претендую. Давай помогу. Пересев возле него я забрала у Рикардо иглу. Он успел нанести мазь к коры, крови стало меньше. Ушить-то я умею, могу даже вышить что-то красивое, если хочешь. Нет, нет, обойдусь. Но спасибо. Замахал он руками, весело рассмеявшись. Как знаешь. Удобно устроившись, я принялась за работу. Мне ещё не приходилось зашивать раны, но с иголкой и ниткой меня учили работать с самого детства. Да и хоть какая-то работа помогала бороться со смещением. Хочешь спросить о нём? В чёрных глазах Риккардо поселилось тепло. Или лишь в их глубине я видела тоску и отчаяние, которые сама испытывала. Какой он был? Суровый такой. Блондинка, кстати, как ты заказывала, только с карими глазами. Тот разговор о моих предпочтениях почти забылся и сейчас вызвал смех. Это будто произошло год назад. Так много испытаний мы встретили на пути с тех пор. Я молилась, чтобы он не стал моим учителем, но, видно, не услышали меня боги. Или наоборот, грустно улыбнулся он. Он такой страшный. Суровый, говорю же, настоящий северянин. Взглядом может разбить глыбу льда. И сын у него был таким. Сын? Да, Харальд. Он погиб в тот день с остальными воинами клана. И я должен был погибнуть. Но Холгер спас меня, вытащил. Я обязан ему жизнью. Надо же. Потому и казалось, что Рикард старше своих лет. Холгер опытный воин, отец. Он нас слышит? Не знаю. Я редко его чувствую. Скорее всего, слышит. Хочешь с ним поговорить? А это тебе не навредит? Если только недолго. Мне приходится отстраняться, чтобы не подглядывать. Он мне весело подмигнул. «Да, и я завидую. И девушку увел, и смотреть нельзя». «Ты же понимаешь, что мне всегда нравился Холгер?» «Да-да, я понял, что ты по старичкам». Рикард отпрянул, чтобы спасти лоб от удара, и рассмеялся. Потом же опустил голову, скрывая от меня взгляд и момент обмена. Лишь по еле заметным изменениям в теле, Я догадалась, что передо мной уже Холгер. Он выпрямился и тут же поморщился, помассировав место возле раны. Похоже, как бы не храбрились они оба, а она причиняла боль. Он тебя не напугал? Сумеречник сосредоточил на моем лице напряженный взгляд. Я же обещала не убегать от тебя с криками. Улыбнулась вновь, возвращаясь к работе. Дрожь пробежала по телу, когда пальцы Холгера коснулись моей щеки. Ты ведь всё решила. Он не спрашивал, утверждал, знал. Мы сегодня снова чуть не погибли. И я тоже вспомнила слова Рикардо: не стоит терять время. Возможно, у нас осталось всего немного. Может даже не хватить до края мира. Не говори так. Я сделаю всё, чтобы ты вернулась живой и невредимой. Только я, вздохнула горько. Ты же знаешь. Знаю. Я всё равно хочу быть с тобой, Холгер, выпалила я на одном дыхании. Собственная смелость смутила, хотелось спрятать лицо от подливого взгляда чёрных глаз. Но я этого не сделала. Наоборот, упрямо вскинула подбородок. потому что приняла решение. Знаю, потом будет больно и одиноко, но иначе я и лишу себя многих прекрасных моментов с ним. Эрика он качнул головой будто в неверии и порывисто приблизился. Короткий поцелуй достался губам. Олгер исстиснул меня в стальном капкане рук, и я улыбнулась сквозь слёзы. Никогда не думала, что любовь может идти рука об руку с мукой безысходности. Изгой Наступили спокойные дни пути. Они избавились от главной на данный момент угрозы в лице Сириева и больше не опасались преследования. Полностью устанавливались от ран, больше не гнали коней на пределе их сил и даже наслаждались этим временем, ведь на Ирфолк неумолимо прекрасно наступала весна, разукрашивая природу в сочные цвета. Ге чудесное спасение Коры вернуло мир в души членов отряда. Удивительно, как некогда вынужденные спутники разного происхождения и взглядов на жизнь сумели найти общий язык и сплотиться. Селвин ловил себя на мысли, что его тревоги чуть отступили. Они вернутся, он знал, но предпочитал вкушать сладость момента со всеми. Кора рядом, сердце тоже, правда, но начало пробуждаться, крепло в реке. И он не знал, что с этим делать, особенно на фоне стремительного развития отношений дочери Конунга и сумеречного воина. Они часто оставались наедине, а возвращались счастливые. Сэлвин опасался того, что сердце перейдёт Рикарду, но повлиять на ситуацию не мог. Ты не слишком строг к Рике. Вопрос скоро отвлёк его от мрачных мыслей. Солнце клонилось к закату. Скори предстояло заботиться выбором места для стоянки. Лесные тропы остались позади. Они всё чаще встречали на пути возделываемые поля и деревни, и крупные города по мере того, как углублялись в западную провинцию. Через несколько дней они достигнут столицы, города Эристант с величественной крепостью Берестейн в его центре. Эрика, не прирожденный маг, как ты, Илия, невозмутимо напомнил он. Она уже бесится. Говорит, ты разрешаешь ей только медитировать. Кора В ней огромная сила, с туже требует особых навыков. Отец тоже не был магом, но научился управлять ею. Сила легко подчиняется Эрике. Она делилась самой силой, поэтому я знаю, о чём говорю, отрезал он. Конечно же, он знал, насколько легко поддаётся девушке стихии. Он читал лишь в легендах, как хранители прошлого могли делиться своей силой, не только самой энергией, но и её содержанием. Эрика провернул этот трёк без подготовки, наделила его силой и стулжой, которая спасла жизнь им всем. Этим не тоже не нравится, надув губы пробормотала Кора. Эрика передавала тебе силу. Ты её постоянно тренируешь, и и ты ревнуешь, я помню. Разве ты сомневаешься во мне? Мне кажется, она она привлекает тебя. Эрика красивая девушка, он криво улыбнулся. А драганы не привыкли ограничиваться одной женой. Она задохнулась на миг. Ее щеки раскраснелись, а пухлые губы приоткрылись в взмущении. Селвин громко рассмеялся и дернул своего коня в сторону, чтобы жена не смогла до него дотянуться и наградить оплеухой. «То-то я и вижу, что у тебя взгляд все время налево косит». Злопыхтя, она демонстративно отвернулась. Драгон продолжал посмеиваться. Знал, что злость предает его супруге больше страсти. И не ошибся. Вечером, когда они отошли от лагеря, чтобы уединиться, Кора была особенно пылкой. Ещё ворчала, ругалась и жарко отвечала на его поцелуи. С того дня у реки отношение Селвина изменилось. Он понял, что до конца не открывался даже с ней, всегда держал хоть и небольшую, но дистанцию, какое-то пространство для манёвра. И когда признал свои чувства, что-то в груди расслабилось, позволило ему отпустить часть тревог. и дать себе возможность наслаждаться сказочностью мгновений с ней. Вот и сейчас он порывисто целовал ее губы, натянутый от ожога в кожу на щеках, прикрытые от счастья глаза, пьяние от ее запаха, тихих стонов и податливости тела. «Я люблю тебя, глупая», — выдохнул он позже, когда они затихли после ураганной близости. «Да, я такая глупая», — полюбила драгона из семейства многолюбов. Язва, он притянул ее ближе. И прикусил кожу изгиба шеи девушки. Она придушенно зашипела и рассмеялась. Напитаешь меня. Вместо ответа Кура положил ладони на его обнажённую грудь. Селвин прикрыл глаза, впитывая в себя тёплую энергию супруги. Но то, что он отмечал уже больше недели, сейчас стало особенно ощутимым. Её магия поменялась. Стала насыщеннее, изменила свой вкус. Такое бывает по разным причинам, но Селвин не мог подобрать ни одно. Твоя магия другая, он открыл глаза, глядя в лицо жены. Её черты утонули в тени, но от него не укрылась, как она удивлённо приоткрыла рот. Что значит другая? Вкус другой и содержание. А из-за чего? Не знаю, качнул он головой. Иногда такое бывает из-за травм и болезней, но обычно магия в таких случаях слабеет. Давай попробуем тебя проверить. Да, конечно, с готовностью согласилась она и села на расстелином на земле плаще. Сэлвин тоже сел. Правая ладонь легла на лоб Керы, левая на её солнечные сплетения. Он прикрыл глаза, сосредоточившись на внутренних потоках магии и зажептал самое простое заклинание. Тёплый шарик пробежал по его ладони и коснулся тела девушки, чего вокруг её фигуры Вспыхнул ореол золотистого света, но тут же померк и вернулся к Селвину. Повреждений не нашлось, разве что ушибленная нога продолжала немного беспокоить кору. Но проверка выдала странный сигнал, который сосредоточился внизу её живота. Нахмурившись, Селвин положил туда ладонь и тогда почувствовал сгусток новой силы, который меняет содержание магии его супруги. Ты беременна? Слова прозвучали сипло. Новость прозвучала громовым раскатом среди безоблачного неба. Ему даже показалось, что мир снова содрогнулся от землетрясения. Но вокруг было спокойно. Всё происходило в голове. "Беременно?" хышелмлённо пролепетала Кора. "Ты пила настойку?" Не в состоянии сидеть на месте, Селвин вскочил на ноги и начал ходить из стороны в сторону, не сводя взгляда с жены. "Пила каждый день, — кивнула она. — Кроме дней в плену. — Сирил тебя трогал? — он не задавал этот вопрос раньше. Страшился ответа. — Нет. Кора зло вскинулась. Он только кривился, глядя на ожоги. — Точно. — Ты, мой первый мужчина, единственный. Она тоже вскочила на ноги и начала спешно одеваться, укратко стирая слезы. Впав на краткий миг замешательства, он спешно подошел к жене, Забрал из её рук рубашку, отбросил её обратно на плечь и прижал девушку к груди. Ты ты совсем не рад, прошептала она дрожащим голосом. Рад, конечно, рад, заверил он её, мягко гладя по макушке. Правда, в твоём чреве растёт наследник рода Мэл. Мы с сестрой уже не последние, горько улыбнулся он. Селвин пока и сам не разобрался, как реагировать. Он любил Кору, но о детях не думал. Неудивительно. Что он мог им дать? Только обстоятельства, как всегда, были сильнее него. Но он переломит судьбу. Та обернётся к нему безучастным ликом, чтобы выслушать и исполнить его желание. Однажды Селвин вернётся в роскошные чертоги Алого Пика и сядет на рубиновый трон, который принадлежит ему по праву рождения. и ни один с женой и наследником. Невеста. Я чувствовала себя счастливой впервые с того злополучного дня, когда потеряла родных и свой город. Так странно, сердце с тужи пробудилось, а моё собственное оттаяло, наполнилось незнакомыми чувствами. Точнее, я любила отца, мать, сестру, близких но другой любовью. А с Холгером было всё ново, волнующе и временами страшно. Не думала, что когда-нибудь буду пугаться своей любви и так отчаянно к ней стремиться. В начале знакомства Рикард назвал меня ледышкой. Тогда я разозлилась, обиделась и даже засомневалась, что способна на по-настоящему сильные чувства. Но я отметила, что личные переживания будут лишними в нашем путешествии, только уберечь себя от них не смогла. Тайна шумеричного воина интриговала, и я не сразу поняла, что интригует он сам. В нашем маленьком отряде наступили мир и идиллия. Мы сработались, подружились. Даже Мелдрит вошла в наши ряды прочно. И я всё чаще замечала, Как теплеют отношения между ней и Стефаном. Она по-прежнему боялась прикосновений, но друг умел правильно её поддеть и заслужить отпелюху. Конечно, в эти моменты она краснела, бледнела и лепетала извинения, но зато потом весь вечер не сводила с него благодарного взгляда. Признаться, я переживала, ведь Стефан признавался мне в чувствах, Но разговора, которого я опасалась, так и не произошло. Ты его любишь? только и спросил он. Да, призналась я тихо тогда. Мне ещё сложно принять эти чувства. Я не успела познать их в полной мере. Я рад за тебя, произнёс он хрипло. А вечером Рикард признался мне, что Стефан угрожал ему смертью, если тот обидит меня. Беспокойство друга и его благородство сняли груз вины с души. Селвин стал еще более внимательным к Коре. В последнее время мы общались только во время наших занятий. И вот они начинали раздражать, даже бесить. Мне не разрешалось пользоваться стужей. Селвин заставлял меня медитировать. А на все претензии отвечал лаконично и разочаровывающе, Ещё рано. Наш путь тем временем продолжался. Леса и горы отдалились. Теперь мы путешествовали по удобному тракту, что позволяло пересекать за день большие расстояния. На дороге часто встречались торговцы, беженцы. Из-за сложной ситуации в стране цены на продовольствие выросли, как и на постоялые дворы. Мы больше не могли себе позволить останавливаться в городах и селениях, но не особо переживали по этому поводу. Привыкли к кочевой жизни. Приближалась столица провинции. Только мы так и не определились, стоит ли в неё входить. Цэлвин высказывал опасения по поводу шпионов империи. Он не сомневался в том, что они должны были подобраться к правящей семье. На меня всё чаще одолевали сомнения. Стоит ли продолжать путь? Не предаю ли я отца, следуя за призрачной мечтой о спасении города? Сердце пробудилось. Его свет может вселить в души людей страны надежду и придать им силы в бою против врага. Но не в этом ли состоит мой долг? Я не знала, но надеялась, что дальнейший путь поможет определиться. Спокойные деньки закончились в паре дней пути до Айристанда. Нам заступили дорогу разбойники на мосту через небольшую реку, приток Истер. Он был широким, добротным, построенным из дерева, и на подходе путников встречали вооружённые люди. Переход платный, грубо заявил один из них, подкинув в руки метательный топорик. Холгер предупредил нас о засаде. Я наблюдала за происходящим издали, скрывшись среди кустов. Вокруг висели с деревья, но не так близко друг к другу, как в лесах, что нам встречались на пути. Даже без подсказки сумеречника я видела притаившихся среди них лучников и готова была их убрать, когда увидела на противоположном берегу вооружённый отряд с гербами Эрфолка на добротных доспехах. Дальше всё произошло быстро. Разбойники на мосту оторвались от общения с Элвином и Белином и бросились бежать. Лучники решили прикрыть отход своих друзей и пустили в ход луки. Но тут в столкновение вступили мы. Стрелы мои, Ольгера и Стефана, быстро отыскали себе цели. Всё закончилось за каких-то 5 минут. Дождавшись разрешающего сигнала Холгера, я вышла из своего укрытия. Привычным жестом провела ладоню по плечу Лука и забросила его за спину. К сожалению, о совершенном мелькало лишь на краю сознания, но почти не волновало. Пара месяцев. Столько нужно было, чтобы сделать из наивной девчонки убийцу. Мне пришлось стать жестче, чтобы выжить. Кто там? Кора подвела моего коня. Сестра всматривалась вдаль, пытаясь понять, кто нам встретился на пути. Воины провинции из столицы, судя по дорогим доспехам, пояснила я, ведь моё зрение острее. Вот только однозначно ответить, угрожают ли они нам, не могла. Но ну и прятаться бессмысленно. Наоборот, так мы привлечём внимание. Впрочем, отряд не стал задерживаться возле Селвина и Беллина. Они оказались неинтересны. Однако сердце всё равно громко бухало в груди, когда я повела лошадь в сторону дороги, стараясь спрятаться за её массивным крупом. Остальные следовали за мной. Тоже не спешили садиться в сёдло, прекрасно понимая, почему я иду пешком и веду лошадь сбоку, а не спереди, сделая вид, что проверяю седельные сумки. Воины остановили своих коней. Кто-то отправился проверять трупы, несколько всадников ускакали вслед за сбежавшими разбойниками. "Спасибо за помощь, путники", обратился к холгеро один из мужчин. Его голос показался мне смутно знакомым, но я не стала оборачиваться, боясь встретиться с ним взглядом. Только сбежать не удалось. Стоило мысленно вздохнуть с облегчением, когда я именовала всех воинов Айристанда, как сзади меня окликнули. "Подождите", можно на вас взглянуть юная лучница. Я напряжённо замерла, не зная, как поступить. Потом тяжело вздохнула и покосилась на всадника, что меня звал. Стало понятным, почему его голос показался знакомым. Это был сын советника Он пару раз приезжал в Стенбез с сыновьями Ярла с дружеским визитом. И, судя по расширившимся в неверии карим глазам, он тоже меня узнал. Эрика выдохнуло на шеломлённо, быстро соскользв с седла, и моё имя эхом пробежалось по рядам воинов. Это вы? Он неспешным шагом направился ко мне. А я так и стояла, замерев, пытаясь вспомнить всё, что о нём знаю. Но ничего плохого не всплывало. Он всегда вёл себя вежливо и сдержанно. Густав, сын Ди Ярви, советника Ярла и Ликора. Он активно помогал отцу, верно служил в стране и провинции. Значит, можно предположить, что власть осталась у сына прежнего Ярла. «Андреас отправил на ваши поиски несколько отрядов. И в Южную провинцию тоже. Но мы опасались, что вы попали в лапы врагу». «Андреас...» «Значит, я права. И сын Ярла сумел удержать власть». «Мы смогли вырваться», — сдержанно ответила я, все же оборачиваясь к нему. «Густава нельзя было назвать красавцем». Брезимес теплотно сбитый, лицо казалось созданным из острых углов. Глубоко посаженные глаза смотрели на меня с уважением. "Это чудо", восторженно произнёс он, останавливаясь в метре от меня, дыша учащённо от переполняющих его эмоции. "Слава богам! Слава Маркее, мой вашей покровительнице Сигурн!" Боги поддерживали нас в пути. Я взглянула на сестру в поисках поддержки, и та сразу подлетела ко мне. Уже поздно, уважаемые госты, улыбнулась она. Но мы хотели. Да-да, мы завершим свою миссию и проводим вас до арестанда, спехватился он. Не стоит. Я примирительно выставила перед собой ладонь. Я путешествую с опытными воинами и магами. Маленький отряд более мобильный. Я настаиваю, Бонна. Тверже заявил он, и черты так резкого лица заострились. Андреас давно ищет вас, Эрика. Приказано привезти вас к нему. Мы и так туда направляемся, — соврала Акора. Очень вас прошу быть благоразумной, Бонна. — попросил Густав, проигнорировав ее. «Мы сопроводим вас в арестант в любом случае. Даже если я против, у меня приказ. Вы на меня злитесь?» Густав поравнял своего коня с моей лошадью, нагло вклиниваясь между мной и Холгером. «С чего бы мне злиться?» — хмыкнула я, не глядя на него. «С чего бы мне злиться?» На самом деле это было слишком блеклым словом, чтобы описать мои чувства. Нас, можно сказать, конвоировали в арестант. Само собой, они называли это сопровождением. Но суть оставалась той же. Мы не могли отказаться. Были вынуждены подчиниться и отправиться с ними, не зная, что нас ждёт в столице западной провинции. Не уверены даже, что нас потом отпустят. Точнее, меня. «Андреасу нужна я». «Не против, если мы поговорим с Бонной наедине?» Вежливо обратился он к Сумеречнику. «Я рядом», — ободрящая мне улыбнувшись, Холгер придержал коня. Окружающие нас военно отступили в стороны. «Теперь мы с Густавом скакали в отдалении от остальных». Уход Холгера расстроил. Ну, наверное, стоит уже успокоиться и узнать последние новости. Хотя не понимаю, чем он мешал. С нами безопаснее, вы же понимаете, Эрика. До столицы несколько дней. Разбойники настолько обнаглели, что ловили путников на мосту. Мы с ними справились без вашей помощи, напомнила я ему, шумно выдохнув. Густов лишь выполняет приказ, думает об интересах нового боярыла. Бессмысленно ждать от него поддержки. Я впечатлён, кивнул он. Вы говорили, в вашем отряде есть маги. Кто они? Вы же знаете, что моя сестра обучалась в храме Маркейма. Я старалась смотреть перед собой, чтобы не выдать своих чувств. Зачем он выясняет по поводу магов? Как бы то ни было, лучше сохранить дар Сэлвина в тайне. И мой тоже. Да, точно. Кора. Рад, что она поддержала вас в столь тяжелый момент. Как дела в провинции, Густав? Что слышно об Эрвине? И как дела в Скааге? Темные брови мужчины приподнялись в легком удивлении. Кажется, он не ожидал от меня таких вопросов. В провинцию прибывают беженцы. Формируется армия сопротивления. «Они готовы идти за Андресом?» «Конечно. Им нужен лидер». «А другого нет», — хмыкнула я. «Что произошло в Скааге после того, как драгоны заняли его?» «Драгоны приняли сдачу города. Император Эрвин, видимо, оценил этот жест и проявил благородство». По крайней мере, и силь не в темнице, как и вся знать города, а не лишь под арестом. Благородство. Странно слышать это слово рядом с именем императора. А Стэнби? Драгоны вошли в него? Об этом я ничего не слышал, — нахмурялся Густав. Но в этом есть резон. Стэнби — сердце Эрфолка. обратившаяся в камень. Думайте о хорошем, Эрика. Тягаты пути позади. В стенах Айрестан до безопасно. Андреас вас защитит. А если мне не нужна защита? Женщине всегда нужна защита мужчины. Снисходительно улыбнулся он, вызвав во мне моментальную вспышку раздражения. Мне ведь не чудится ваше особое отношение к проводнику. К каким образом это касается вас? холодно уточнила я. Ярость кипела в груди, подзадоривая спавшую до этого тожжу. Медленно выдохнув, я постаралась усмирить свои эмоции. Я понимаю, в дороге всё иначе. Но вы возвращаетесь в общество. Вам нужно подумать о своей репутации. На пороге война Густов. Какая репутация? Вдочь погибшего. Отец не погиб, резко перебила его я. Он проклят, как и все жители Стенби. Мэтр Драганов это подтвердил. Мне удалось застать Густова в расплох. Он некоторое время обзирал на меня изумлённо, потом прочистил горло и решил вернуться к прежней теме. Вы, дочь Аргелла, ледяное сердце, вы обязаны вести себя подобающе статусу, и связь с простолюдинам опорочит вас. Если вы заговорили о статусах, что позволяет вам отчитывать меня и принижать? Я не мой род древнее вашего, сильнее. Я дочь Конунга, как вы отметили. Я не просто женщина, которой можно напомнить о её месте. И уж точно я не потерплю высказываний в отношении моих спутников. Но раз уж мы вспомнили о статусах и ролях, держитесь за меч и охраняйте, как и полагается воину. Густав вспыхнул от злости. Я смело встретила его гневный взгляд, не собираясь сдавать себя в обиду. Думаю, вы неверно истолковали моё доброе отношение. Мы давно знакомы, не более. Ваши советы уместны в отношении дочери или жены. Простите мою бестактность, Бона. Голос его хрипел от сдерживаемых эмоций. Наверное, он не привык к тому, чтобы его отчитывали девушки. Я подумаю, прощать или нет. Дёрнув узду, я приостановила свою лошадь, пропуская густава вперёд. Всё в порядке. Холгер и нагнал меня тут же. Нет, я зла, очень зла. Я вижу, улыбнулся он красиво. Умеет же. Щеки вспыхнули, гнев чуть отступил, а на губах само собой легла улыбка. «Девушкам нужно знать своё место», — так он сказал. С улыбкой уточнил Холгер, наблюдая за моими метаниями. Мы встали лагерем в небольшом пролеске, не успев добраться затемно до ближайшей деревни. И как только появилась возможность, я сбежала из-под надзора Густава навстречу с сумеречником. Впрочем, он большую часть дня занимал тело, Ему вскоре нужно будет уступить место Рикардо. Не совсем так, но он это и имел в виду. Ты забыла, в какой стране живёшь? Холгер продолжал улыбаться. Сидел в густой тени дерева, облокотившись о его ствол, будто специально, чтобы я не видела его лица. Ну, выговаривать мне? Он мне ни отец, ни брат. В тебе снова проснулась прежняя городячка. Хватит смеяться, Холгер. Я расстроена. Неизвестно, чего ждать от Андреса. И Густав сказал, что Я смущённо замолчала, обхватив одной рукой плечи. Что ещё он сказал? Поторопил меня сумеречник, чуть подавшись вперёд. Что связь с тобой меня порочит. Быстро выпилила Но тут же пояснила: "Я так не считаю". Эрика Холгер грустно покачал головой. "Он прав. Что? Опешила я. Ты знатного происхождения, дочь Конунга, а мы с Рикардом из низов. Он сын кузнеца, а я из семьи наёмников. Мой отец, я, мой сын все мы были связаны с кланом. Он лишь кратко рассказал мне о своей семье. До сих пор оплакивала сына. Жену он похоронил давно и остался с маленьким мальчиком на руках. А потом мой отец слышал его сына и жизни. Мне сложно дать оценку своему отношению к этой ситуации. Я не могла винить отца. У него имелись причины так поступить. Но мне было и невероятно жаль Хольгера Рикарда. И Харальда. И что, вы столько раз спасали мне жизнь, вы благороднее многих, возразила я растерянно. Думала его обидеть словом Августова, а он их поддерживает. Ты ошибаешься на мой счёт. Он коротко выдохнул, потерев покрытый тёмной щетиной подбородок. Я думал, даже хотела отомстить Аргело через тебя. Ошеломлённая его заявлением, я сделала шаг назад. Хотел или хочешь? Хотел, потом влюбился, усмехнулся он горько. Он произнёс это так просто, будто его чувства естественны, от чего сердце защемило в груди от нежности. Но ты призналась мне сейчас, и ты готова меня во всём оправдать, потому что тоже влюблена. Холгер в одно солидное движение поднялся и направился ко мне. Чуть прикрыв глаза, я кивнула. Он прав. «Что нам делать?» Грустно вздохнула я, ощущая, как тёплые ладони ложатся на мои плечи. «Вдруг нас не выпустят из города?» «Может, так даже лучше», — пробормотал он. «Там ты будешь в безопасности». Нигде не безопасно. И как же сад? Цветы, проклятие. Я осеклась. Конец пути будет означать и завершение времени с ним. Не знаю, Эрик, не знаю. Он нагнулся ко мне. Горячее дыхание взвирело волосы на макушке. Будем действовать по ситуации. И снова не дано. Густов и его воины осторожны. Даже еду готовят в отдельном котле. И не оставляли нас надолго одних, боясь, что мы спланируем диверсию. Впервые за день я могла действительно свободно общаться с Холгером. Хоть одна радость. Мне пора поменяться с Рикардом. Да, я понимаю, произнесла тихо, подавив молодое желание попросить остаться подольше. Подняв взгляд к лицу Холгера, я потянулась к его губам, и он сразу ответил на мой поцелуй, так же жадно, как в тот первый раз на тренировке. Тело задрожало, и он крепче прижал меня к груди, обхватив талию руками. Томление нарастало, хотелось полностью отдаться во власть ощущений, раствориться в нём, в своих чувствах. Отдалиться от тревог и прошлого. Но поцелуй прекратился. Тяжело дыша, мы замерли в объятиях друг друга. «Скажи то, что мы еще...» Я закусила припухшую губу, пытаясь облачить в слова еще один свой страх. Сэлвин говорил, что как только сердце сживется со мной, я смогу... «Вот ты о чем!» — хрипло усмехнулся он. Я тебя не трону, Эрика. Как? Почему? Удивилась я. Не то чтобы спешила, но хотела познать с ним все грани любви. Его поцелуи и ласки будили что-то новое в душе и теле, незнакомую мне раньше жажду. И это в невинной девушке. Если раньше я переживала, что ему, как мужчине, захочется большего, того, что я пока не в состоянии дать, то теперь не доумевала над тем, почему он не желает меня. Это не моё тело, Эрика, и это будет неправильно. Он нежно погладил меня по щеке. В чём неправильность? Однажды ты вновь полюбишь и вручишь свою невинность ему. Я в замешательстве все замотала головой. Сознательно пошла на эти отношения в никуда. Но, кажется, до конца никогда не верила, что действительно придётся его отпустить, жить без него. А говорить о другом мужчине с ним казалось кощунством. Полюбишь, заверил он меня. Я тоже был уверен, что никого не полюблю после смерти моей огненной Хельды. Но встретил ледяную принцессу. Холгер вновь провёл ладонью по моей щеке, на этот раз стирая влажную дорожку. Я не хочу об этом думать. Замотала головой, чувствуя, как с ресниц соскальзывают ещё солёные капли. И ты тоже не смей. Я хочу провести время с тобой счастливо, а не в слёзном ожидании конца. Люблю, когда ты злишься. Сколонившись ко мне, Холгер вновь впился в мои губы поцелоем тягучим, с горьким привкусом слёз и воздушно нежным. Но он тоже быстро прервался. Посмотрев, будто со звинением, он отступил назад. В глазах блеснул свет, и всё в нём изменилось. Это уже был не мой мужчина. Эй, ты чего ревёшь? поинтересовался Рикард. Ничего. Твой учитель дурак. Так ему и передай. Зло выдохнув, я развернулась на месте и чеканным шагом двинулась к костру, оставив Риккарда в полнейшем недоумении.